Глава 19. Вал желтого и розового, спиральные нити зеленого, ребящие ленты пурпурного и голубого, Образы, картинки и ритм изменений гипнотизировали, когда они складывались прекрасным и изящным способом. Но даже и тогда, когда они были уродливы и хаотичны, Джек почувствовал движение в комнате, ему потребовалось усилие, чтобы отнять взгляд от подчиняющих протоплазменных образов на экране. Хитр стоял в дверях, одетая в свой стеганый красный халат со взъерошенными волосами не спрашивала, что происходит, как будто уже знала. Она не глядела прямо на Джека или Тоби, но на окно за ними. Джек повернулся и увидел ливень снежинок, постоянно меняющих цвет, в то время как на дисплее монитора продолжались быстрые и текучие метаморфозы. — Говоришь, с кем? — спросил он у Тоби. После колебания мальчик сказал, — Нет имени. Его голос был не плоский и бездушный, как на кладбище, но и не совсем его нормальный. — А где он? — спросил Джек. — Не он. — Где она? — Не она. Нахмурившись, Джек спросил тогда, «Оно — Оно? Мальчик ничего не сказал и снова, не мигая, стал глядеть на экран. «Оно — Оно? — полюбопытствовал Джек. — Да, — ответил Тоби. Приблизившись к ним, Хитер подозрительно посмотрела на Джека. «Оно — Оно? Джек обратился к Тоби. — Что оно такое? — То, чем хочет быть. — Где оно? — Там, где оно хочет быть, — сказал мальчик таинственно. — Что оно делает здесь? — Становится. Хитер обошла вокруг стола и встала по другую сторону от Тоби, глянула на монитор. Я видела это раньше. Джек почувствовал облегчение, узнав, что странный калейдоскоп не был уникальным, и его не нужно связывать с переживанием на кладбище. Но поведение Хиттер было таким, что его облегчение долго не продлилось. Когда видела? Вчера утром, перед тем, как мы выехали в город, на телеэкране, в гостиной. Тоби смотрел на это, так же околдованный, как сейчас. — Странно. Она поежилась и протянула руку к выключателю. — Выруби это. — Нет, — сказал Джек, вытягиваясь перед Тоби, чтобы задержать ее руку. Подожди. Давай посмотрим. — Орешек, — обратилась она к Тоби. — Что здесь происходит? Что за игра? — Никакой игры. Я увидел это во сне, и во сне пришел сюда. Затем проснулся и уже был здесь и начал говорить. «Это для тебя что-то означает?» — спросила она у Джека. «Да, кое-что». «Что происходит, Джек?» «После». «Я что-то упустила?» «О чем все это?» Когда он не ответил, она сказала, «Мне это не нравится». «Мне тоже», — сказал Джек. «Но давай посмотрим, куда это приведет. Сможем ли мы это побороть?» «Побороть что?» Пальцы мальчика деловито клевали по клавишам, хотя ни слова не появилось на экране, казалось, что обнаружились новые цвета и картинки, и они развивались в ритме, с которым он печатал. Вчера на телеэкране. Я спросила Тоби, что это, сказала Хитер. Он не знал, но он сказал, что ему это нравится. Тоби прекратил печатать. Цвета исчезли, затем внезапно насытились и перетекли в совершенно новые картинки и пятна. — Нет, — сказал мальчик. — Что нет? — спросил Джек. — Не тебе. Я говорю этому. И к экрану. — Нет. Уходи. Волны кисло-зеленого, бутоны кроваво красного расцвели в редких точках на экране, обратились в черные и снова стали красными, затем увяли, испарились, остался вязкий и желтый гной. Бесконечно мутирующий калейдоскоп усыплял Джека, когда он глядел на него слишком долго, и он понимал, как это может целиком захватить незрелый мозг восьмилетнего мальчика загипнотизировать его когда тоби начал снова стучать по клавишам цвета на экране пропали они резко поярчели снова хотя уже в виде других пятен это язык тихо сказала хитер некоторое время джек глядел на нее не понимая она сказала цвета пятна это язык он посмотрел на монитор как это может быть языком у вот так — настаивала она. — Здесь нет повторяющихся образов, ничего, что может служить буквами или словами. Я разговариваю, — подтвердил Тоби. Он нажал на клавишу. Как и раньше, пятна и цвета соответствовали по ритму тем, которые он вводил в свою часть беседы. Чудовищно усложненный и выразительный язык сказала Хитр, по сравнению с которым английский и французский и китайский — просто первобытное уханье. Тоби прекратил печатать, и ответ от другого собеседника был темный и пенный, черный и желчно-зеленый с комками красного. — Нет, — сказал мальчик экрану. Цвета стали еще более строгими, ритм более яростным. Нет повторил Тоби. Пенные, кипящие спиральные красноты, и в третий раз: "Нет". "Джек спросил: "На что ты говоришь нет?" "На то, что оно хочет", ответил Тоби. "Что оно хочет?" "Оно хочет, чтобы я впустил его. Просто впустил". "О боже", сказала Хитер и снова потянулась к рубильнику выключателя. Джек остановил ее руку, как и раньше. Ее пальцы были бледные и холодные. — Что такое? — спросил он, хотя опасался, что уже понял. Слова «впустить» — это... встряхнули его почти так же сильно, как и пули Энсона Ольвера. — Прошлой ночью, — сказала Хитер, глядя в ужасе на экран, — во сне. Может быть, его собственные руки похолодели, или она почувствовала его дрожь, но она сморгнула... У тебя тоже был этот сон. Только что. Я проснулся от него. — Дверь, — сказала она, — оно хочет, чтобы ты нашел дверь в себе, открыл ее и впустил это. — Джек, черт возьми, что здесь происходит? Что за ад здесь творится? — Хотел бы знать. Или, может быть, не хотел. Был более испуган этим, чем кем-то другим, с кем он имел дело, как полицейский. Он убил Энсона Оливера, но не знал, сможет ли как-то потревожить этого врага. Не знал, сможет ли вообще найти его или увидеть. — Нет, — сказал Тоби экрану. Фольстав завыл и забился в угол, напряженный и настраженный. — Нет, нет. Джек нагнулся к сыну. — Тоби. Прямо сейчас ты можешь услышать и это, и меня, обоих. — Да. — Ты не целиком под его влиянием? — Только чуть-чуть. — Ты где-то между? — Между, — подтвердил мальчик. — Ты помнишь вчера на кладбище? — Да. — Ты помнишь, как оно говорило через тебя? — Да. — — Что? — спросила Хитер, удивляясь. — Что там на кладбище? На экране волнистая чернота, разрываемая пузырями желтого, протекающая пятнами красного. — Джек, — начала Хитер сердито, — ты говорил, что ничего не произошло, когда поднялся на кладбище. Объясни, что Тоби просто грезил? Просто стоял там и грезил. Джек сказал Тоби, но ты не помнил ничего о кладбище прямо после того, как все произошло? Нет. Что помнил, потребовала Хитр, что, черт возьми, он должен был помнить. Тоби, спросил Джек, ты можешь вспомнить теперь, потому что ты снова под его влиянием, но только наполовину, не там и не здесь. Между сообщил мальчик. — Расскажи мне, что оно тебе говорит? — сказал Джек. — Джек, не надо! — попросила Хитер. Она выглядела напуганной. Он знал, какие чувства она сейчас испытывает, но добавил, мы должны узнать об этом как можно больше. Зачем? — Может быть, чтобы выжить. Ему не потребовалось объяснять. Она поняла, что он имеет в виду. Тоже пережила некоторую степень контакта во сне, враждебность этого, его нечеловеческую ярость. Он попросил Тоби, расскажи мне о нем. — Что ты хочешь знать? На экране все пятна голубые развернулись, как японский веер, но без резких складок. Одно голубое на другом, друг сквозь друга. Откуда оно пришло, Тоби? — Извне. — Что ты имеешь в виду? — Извне? — Вне чего? — Этого мира. — Оно не с земли? Хитро простонало. — О, боже! — Да, — подтвердил Тоби. — Нет. — Так что же, Тоби, не так просто? — Не просто инопланетянин. — Да и нет. — Что оно делает здесь? — Превращается. «Превращается во что?» «Во все». Джек потряс головой. «Я не понимаю». «Я тоже», — признался мальчик. Его взор был прикован к калейдоскопу на мониторе компьютера. Хитр стояла, прижав кулаки к груди. Джек сказал. «Тоби, вчера на кладбище ты не был между, как сейчас». «Ушел». «Да, ты ушел на все время». «Ушел». Я не мог достать тебя. — Черт, — сказала хитро, яростно, но Джек не поднял глаза на нее, потому что знал, как она глядит на него. — Что случилось вчера, Джек? Почему ты не сказал мне? Ради Бога! Что-то, как сейчас? Почему ты не рассказал? Не встречаясь с ее глазами, он ответил, — Расскажу, расскажу тебе, только дай мне сейчас покончить с этим. Что же еще ты не рассказал нам? — потребовала она. — Что тогда случилось, Джек? Он сказал Тобе, Когда ты ушел вчера, сынок, где ты был? — Ушел? Ушел куда? — Под. — Под? — Подо что? — Под это. — Под? — Под контроль. — Под эту тварь. — Под его мозг? — Да. В темное место. Голос Тоби задрожал от страха при воспоминании. Темное место. Холд сдавлен в темном месте. Больно. Выключи это, выключи, потребовала хитро. Джек поднял глаза. Жена глядела на него все в порядке, лицо покраснело больше от ярости, чем от страха. Молясь, чтобы ей хватило терпения, сказал, — Мы можем отключить компьютер, но не можем сдвинуть это с его пути. Подумай, Хитер. Он может приходить к нам по множеству маршрутов, через сны, через телевизор. Очевидно, даже когда мы бодрствуем. Как-то тоже. Тобби вчера не спал, когда это вошло в него. «Я впустил это», — сказал мальчик. Джек засомневался, спрашивает ли то, что, может быть, было самым важным. «Тоби, послушай, когда это контролирует, оно реально в тебе? Физически? Часть этого где-то внутри тебя?» «Что-то в голове...» что можно увидеть при вскрытии или присоединенное к спинному мозгу. Нечто вроде того, что, как думал Эдуарда, должен был обнаружить Трэвис Поттер. — Нет, — сказал мальчик. — Никаких семян, никаких яиц, никаких личинок, ничего, что можно поместить внутрь? — Нет. Это было хорошо. Очень хорошо. Слава Богу и всем Его ангелам, это было очень хорошо. Потому что если что-то имплантировано, как ты можешь вырвать такую штуку из своего ребенка? Как можешь освободить его? Как вскроешь его голову и вырвешь это оттуда? Тоби сказал, только мысли. Ничего внутри, кроме мыслей. Ты имеешь в виду, что оно... Использует телепатический контроль? Да. Как внезапно невозможное становится неизбежным. Телепатический контроль. Что-то извне враждебное и чужое способно контролировать другие существа телепатически. Безумие. Прямо из фантастических фильмов, но теперь это ощущается вполне настоящим и реальным. — И теперь оно хочет снова войти? — спросила хитр у Тоби. — Да. — Но ты не впустишь это? — спросила она. — Нет. Джек сказал. — Ты действительно можешь его не впускать? — Да. — У них есть надежда. С ними еще не все покончено. Джек спросил. — Почему оно оставило тебя вчера? — Я вытолкнул его. — — Ты вытолкнул его из себя? — Да, вытолкнул. — Оно ненавидит меня. — За то, что вытолкнул? — Да. Его голос снизился до шепота. — Но оно... Оно ненавидит... Ненавидит вообще все. — Почему? С неистовством алых и оранжевых витков на лице и вспышками в глазах мальчик все еще шепча сказал... — Потому что оно такое. — Ненависть? — Да, оно такое. — Почему? — повторил Джек нетерпеливо. — Потому что оно знает. — Что знает? — Что ничего не имеет смысла. — Знает. — Что ничего не имеет смысла? — Да. — Что это означает? — Ничего не означает. Чувствуя головокружение от этого лишь полусвязного обмена фразами, Джек сказал, я не понимаю. Еще более низким шепотом, все можно понять, но ничего не может быть понято. Я хочу понять это. Руки хитры все еще были сжаты в кулаки, но теперь она поднесла их к глазам, как будто не могла вынести вида своего сына в полутрансе. Ничего не может быть понято, — снова пробормотал Тоби. Расстроенный Джек сказал, — Но оно понимает нас. Нет. Что, оно не знает о нас? Много. В основном мы сопротивляемся. Сопротивляемся? Мы сопротивляемся ему. И это для него ново? Да. Никогда раньше не было. Все другие впускали это, — подсказала Хитер. Тоби кивнул. Кроме людей. — Ведет учет гуманоидов, — подумал Джек. — Старый, добрый, хомо-сапиенс, по крайней мере, хоть управляемый. Мы просто недостаточно беззаботны, чтобы позволить кукольнику тащить нас туда, куда ему хочется, слишком напряжены, слишком упрямы, чтобы полюбить рабство. — Ох! — сказал Тоби спокойно, больше для себя, чем для них или для существа, которое контролировало компьютер. — Я вижу. — Что ты видишь? — спросил Джек. — Интересно. Что интересно? — у ну, То, что... Джек поглядел на Хитер, но она, казалось, понимает загадочные реплики не лучше его. — Оно чувствует, — сказал Тоби. — Тоби? — Давайте не будем говорить об этом, — ответил мальчик, отворачиваясь от экрана на мгновение, чтобы направить на Джека взгляд, который тому показался то ли испытующим, то ли предупреждающим, говорить о чем. — Забудь это, — произнес Тоби, снова глядя на монитор. — Что забыть? — Я лучше буду послушным. — А, слушай, оно хочет знать... Затем, приглушенным голосом, как вздох через носовой платок, что заставило Джека наклониться, Тоби, казалось, намеренно сменил тему. Что они делали там, внизу? Джек спросил, — Ты имеешь в виду на кладбище? — Да. — Ты знаешь? — Но оно не знает. Оно хочет знать. — Оно не понимает, что такое смерть, — сказал Джек. — Нет. — Как такое может быть? — Есть жизнь, — сказал мальчик, ясно интерпретируя точку зрения, которой придерживалось существо, державшее его под своей полувластью. — Нет смысла, нет начала, нет конца. — Ничего не важно. Оно есть. — Уверена, что это не первый мир, в котором... «Оно находит, что существа умирают», — подытожила хитр Тоби начал дрожать, и его голос поднялся, но только чуть-чуть. «Они тоже сопротивляются, те под землей. Оно может использовать их, но не может понять их». «Оно может использовать их, но не может понять?» Несколько кусков Таинственные мозаики внезапно встали вместе, открыв только крошечную часть правды, жуткую, невыносимую часть правды. Джек застыл в ошеломленном молчании, наклонившись к мальчику, наконец он тихо переспросил, использует их, но не может понять, как оно их использует, как кукол. Хитр, — Хитер поперхнулось, — запах. О, боже мой, запах на задней лестнице! Хотя Джек не совсем понимал, о чем она говорит, но сообразил, что она-то давно осознала, что что-то не в порядке на ранчо Квотермеса. Здесь не только эта тварь извне, которая может посылать одинаковые сны им обоим, это непонимаемая чужая тварь, чьи цели стать и ненавидеть. Что-то другое было на ранчо. Тоби прошептал, но оно не может понять их, даже так, как оно может понять нас. Оно может их использовать лучше, лучше, чем нас, но оно хочет понять их, стать ими, а они сопротивляются. Джек услышал достаточно, слишком много. Дрожа поднялся рядом с Тоби, он щелкнул выключателем, и экран потускнел. «Оно собирается прийти за нами», — сказал Тоби, и затем медленно стал выходить из своего полутранса. Резкий штормовой ветер выл за окном рядом с ними, но даже если оно способно войти в комнату, оно не сможет заморозить Джека больше, чем в этот момент. Тоби развернулся на стуле, чтобы бросить удивленный взгляд сначала на мать, потом на отца. Пес выбрался из угла,